и не слишком радушно пожал ему руку. «Этот молодой человек с женой все еще у вас?» «Да», — сказал Вел. «Что, он никогда не соберется чем-нибудь заняться?» Узнав, что Джон как раз собирается заняться делом, он проворчал «сельское хозяйство в Англии». «Это еще зачем ему понадобилось?» «Только швырят деньги на ветер». Лучше ехал бы обратно в Америку или еще в какую-нибудь новую страну. Почему бы ему не попробовать Южной Африке? Там его сводный брат умер. Он больше не уедет из Англии, дядя Сомс. По-видимому, проникся нежной любовью к родине. Сомс пожевал молча. «Дилетанты все эти молодые форсайты», — сказал он. «Сколько у него годовых?» Столько же, сколько у Холли и ее сводной сестры, около двух тысяч, пока жива его мать. Сомс заглянул в рюмку и извлек из нее микроскопический кусочек пробки. Его мать. Он слышал, что она опять в Париже. Она-то имеет теперь по меньшей мере три тысячи годовых. Он помнил время, когда у нее не было ничего, кроме несчастных 50 фунтов в год. Но оказалось, что и этого было слишком много. Не они ли навели ее на мысль о самостоятельности? Опять в Париже. Булонский лес, зеленая необея, исходящая слезами. Он хорошо ее помнил. И сцена, которая произошла тогда между ними. «А ты зачем приехал в город?»